И какого мархуза мы с их старейшинами что-то не поделили? В эскадру крылатых не включили. Как же не вовремя? Господа, думаю, пора начинать. Прекратил разговор Айрунг, вдруг назначенный старшим. Приятно, конечно, но ведь это приносит столько проблем. Заклинание Тарана Огня явилось одной из старых добрых наработок, активно использовавшихся еще во времена Войн Падения.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 «Наконец-то!» — шумно выдохнул моряк и убрал ладонь с груди Айрунга. «Не силен я в исцеляющей волжбе, потому, извиняй, подлатал как сумел». Только когда поток жизненной силы прервался, Айрунг понял, что Нестер пытался его лечить. «Что случилось?» С каждой секундой слова давались плохо соображающему магу все легче и легче. Начала появляться ясность в мыслях. «Что-что?»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 «Ну да, отбили этот плевок бездны, и теперь в двух десятках сажений от нас появился неплохой, еще пахнущий какой-то дрянью ров». К Айрунгу подошел Елизор и сунул под нос сложенные ковшиком ладони. «Вздохни!» Раненый маг осторожно втянул носом воздух, и в сознание хлынули водопады свежести, смывшие немочь. «Благодарю!» — повеселевшим голосом сказал Айрунг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 «Куда делась твоя осторожность? Да у них здесь наверняка столько сюрпризов заготовлено, что они только и ждут, пока мы от злости разозлимся и начнем переть напролом. Сейчас самое важное — именно отступить и перегруппироваться!» Возразил ему Нестер, в подтверждении слов махнув сжатым кулаком. «Гражданские есть гражданские, пусть даже и маги». Зло подумал Айрунг, отворачиваясь от спорщиков. «Даже Нестер, капитан военного корабля, ведет себя, точно он сидит за столом в трактире. Все-таки, Нол, ты вправду одряхлел и ослаб, а кругом оказалось слишком много желающих порвать глотку промахнувшемуся вожаку». Маг покосился на колдовской туман, все еще гневно бурлящий в месте попадания заклинания шаманов. На усталые лица коллег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 «Карета подана, господа трусы! Утрите кровь и сопли, а затем убирайтесь!» Елизор, к которому вернулась выдержка и спокойствие, лишь косо ухмыльнулся. Он не собирался напоминать Нестеру его собственные слова о перегруппировке. К чему все это, раз за них все уже решили командиры? «Всем отрядам немедленно покинуть город и вернуться на пузыри!»